Марта Кетро, «Юнга с эсминца оголтелый» и другие истории про котов. Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе» с разрешения автора. Читает Галина Горыня. Моня и Веня Возле теплого синего моря, в котором плавают большие грустные рыбы, стоит маленький белый город. Одну из его улиц в конце весны украшают цветущие акации, и среди них прячется уютный дом с палисадником. Именно в этом доме живут Моника и Венсан, для друзей просто Моня и Веня. Они котики и не брат с сестрой. Когда Веня был маленький, его забрали от родителей и привезли в этот дом, а Моня уже там жила. Веня не испугался и не огорчился. С кошками так часто поступают. У каждого котенка есть великая цель — делать счастливыми людей, потому что сами они не всегда справляются. Иногда для счастья человеку хватает одного котенка, иногда нужно два-три. Винни с Муни лучше вдвоем, так больше веселья, а работы, наоборот, меньше. Хотя сначала, когда он только приехал, Муня страшно ругалась. «Ах, так!» — шипела она. «Меня, значит, мало. Я не справляюсь. Я плохая кошка, да? Мне уйти? Откройте дверь. Я ухожу, только мышь эту полосатую стукну». А Веня не мышь. Он хороший кот персикового цвета. Только маленький был тогда. Поэтому не испугался, а подошел к Моне поближе и как прыгнет! тут она удивилась и на всякий случай отскочила. «Ура! Догонялки!» запищал дружелюбный котик Вени и помчался за Моникой. Лапки у него короткие, перебирал он ими часто, иногда буксовал на поворотах, но очень, очень старался. А Мони Достаточно сделать один прыжок, чтобы оказаться в другом конце комнаты, и еще один, чтобы взлететь на диван. Но Вени не сдался. Доскакал до дивана и стал карабкаться по покрывалу вверх. Так сильно хотел знакомиться и дружить. Когда он почти добрался, Моника взмахнула хвостом и перепрыгнула на кресло. Веня тяжело вздохнул и полез за ней. Так они и носились весь день. Моника иногда шипела «Отстань от меня, полосатая мышь!» А Веня пыхтел в ответ «Я не мышь, я котик! Погоди, сейчас добегу и как начну с тобой дружить!» К вечеру оба ужасно устали. Моника спряталась в ящике из-под бананов и задремала, но Веня ее нашел, забрался по досочкам и улегся у нее на спине, раскинувшись, как маленькая персиковая тряпочка. А проснулись они уже друзьями. Теперь Веня, конечно, повзрослел, но дружелюбным быть не перестал. Иногда они с Моникой ссорятся, но Веня все равно на нее не злится, не умеет. Огорчается очень сильно, это да. Моника тоже совсем молодая кошка но уже очень рассудительная и хозяйственная. Она внимательно наблюдает за тем, что происходит в доме и старается участвовать во всех делах. С утра проснется и ни минутки свободной. День сам по себе не начнется, если не поздороваться с солнечным зайцем, дремлющим на стене, не умыть лапкой нос и уши, не разбудить всех вовремя и не напомнить, что пора завтракать. Во дворе у Моники и Вени есть маленький садик. Там растет белая акация, а под ней стоят старый потемневший стол и плетеное кресло, в котором хорошо дремать в жаркие дни. По вечерам в гости заходит Александр-еж. Тогда Вени делится с ним ужином и болтает о жизни. С Александром-ежом трудно подружиться. У него тяжелый характер и острые колючки, поэтому нельзя просто уснуть у него на спине но если держаться на расстоянии угощать сухариками и понемногу разговаривать то ничего страшного можно поладить александр ежш много знает он живет на свете уже давно не так долго как черепахи и попугаи но гораздо дольше мони и Вене. он встречал на своем веку даже злых людей хотя Вене не очень то в них верит как это люди И злые. Может, у них котика нет? Веня бы в два счета с ними подружился, подкараулил бы, как заснут, залез на спину и помурлыкал в ухо. Это же так легко.